Дивертикулёз. После 40 лет в кишечнике может возникнуть ненормальное выпячивание слизистой оболочки, похожее на карман. Такой карман называется дивертикулом. Когда таких карманов становится много, возникает заболевание, называемое дивертикулёзом. Около половины людей после 60 лет страдают этим недугом. Когда такой карман воспаляется после того, как туда проникает инфекция, появляется заболевание дивертикулит. Оно возникает у 25% людей, страдающих дивертикулёзом, что часто сопровождается острой внезапной болью в брюшине, температурой, тошнотой. При этом меняется стул. Например, возникает диарея. или наоборот, запор. Не совсем ясно, что вызывает первоначальное появление дивертикула, но риск их возникновения появляется при таких факторах, как недостаток клетчатки в рационе, отсутствие физических упражнений, ожирение. Если вам поставлен диагноз дивертикулит, доктор скорее всего пропишет вам специальную диету, Включив в неё первые 2 дня только жидкость, чтобы дать отдых системе пищеварения. Вы должны исключить такие продукты, как орехи, семечки. Они могут попасть в карман и вызвать воспаление. Отнеситесь к такому диагнозу серьёзно. Он может привести к прободению внутренних органов, что смертельно опасно. Как избежать дивертикулита? Убедитесь, что ежедневно потребляете достаточное количество клетчатки, отдавая предпочтение натуральной: фрукты, овощи, бобовые. Не старайтесь избежать повторного стула. Если вы оставите позыв без внимания, стул затвердеет и станет труднее проходить.